наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 18-е в бутылке по морю. День первый. На недельку... Мы находимся на пляже города Сочи, откуда Конюх отправится в очередную экспедицию. Конюх, расскажите о цели путешествия. Ну, в двух словах ага. цель такая – Оказаться как можно быстрее, как можно дальше отсюда а, а что случилось? Да ты ж понимаешь, совершил роковую ошибку Поехал отдыхать с женой и, и что? А ты, корреспондент это, женат? Нет Вот, вот поэтому и спрашиваешь Ну хорошо, постараюсь объяснить на примере Представь, что ты медом облился, а кругом... А еще у тебя паспорт И кошелек украли А до того тебя лошадь укусила И с работы позвонили Сказали, что зарплату не дадут И в туалет ты сильно хочешь А кабинки нигде нет И все вот это 18 лет не переставая Только еще хуже Да Нет, ты, ты Не подумай Я люблю ее Привык по ней скучать Так в путешествии задумаешься, представишь ее себе, ужаснешься, ой, и сразу путешествовать легче. Конюх! О, слышишь, я ей сказал, что в туалет иду. Уже нервничает, очень в пинг-понг любит играть, но не умеет и все хочет, чтобы я с ней играл. Четвертый день развлекаемся. Конюх! Ну, твоя подача Иду Ты это, корреспондент, знаешь что? Принеси завтра на пляж бутыль побольше Потому что мне жена не разрешает конях не надо заливать горе вином тем более отвратительным местным вот этим да ты не понял я в бутыль сяду и поплыву знаешь в море бутылки с записками бросают вот посмотрю заодно куда вынесет течение всякие позычаю ну ну хоть польза какая-то понял я видел подарочную 8 литровую бутылку с местным вином вино вылить как у тебя язык то повернулся выли что Я, я ж в кругосветку пойду, а в кругосветке скучно Ну не книжки же читать, корреспондент Конюх, ну где ты? Все, все, пойду, завтра стартую, а ты это, скажи ей, что мне там Родина срочно приказала совершить что-нибудь героическое ага. Она тебе ничего не сделает, главное это, ты близко не подходи и все будет, ага, ага. Ну все, пошел пинг-понг играть. А? Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.